Глава тридцать восьмая. Снегоуборочная машина расчищала горную дорогу, и рог т ее двигателя разносился эхом по всей долине. За снежной е н террасой домика д ж е н с и л и л а с ь разглядеть пролегавшую внизу за о г р а д о й дорогу. Она заметила снегоочиститель. Тот упорно пробивался к ним, прокладывая путь сквозь снежные заносы. Вдохнув чистого морозного воздуха, она подняла голову. И повернулась лицом к солнцу, пытаясь прогнать из головы последние к л о ч ь я тумана. Как только дорогу полностью расчистят, сюда в город нагрянет целый эскадрон служебных машин, п о л и ц и я штата, с у д м е д э к с п е р т к р и м и н а л и с т ы Надо собраться с мыслями и приготовиться к их вопросам. Правда, не на все у нее найдутся ответы. Джейн сбила с башмаков снег отодвинула стеклянную дверь и прошла в дом. Оставшиеся в живых сидели за кухонным столом. Хотя в большой комнате, где горел огонь, было теплее, никому не хотелось уходить с кухни, никому не хотелось оказаться в одной комнате с мертвецами. Маура заканчивала делать перевязку раненой руки Лили. У тебя повреждены плексерные сухожилия, похоже, понадобится операция. По меньше м и р е а н т и б и о т и к и Она взглянула на Джейн. Как только расчистят дорогу, ее нужно сразу же отвезти в больницу. Ждать осталось недолго. Заметила Джейн, снегоочиститель уже почти взобрался на г р о Она села и посмотрела на Лили. и м е й в виду, у полиции будут к тебе вопросы целая куча. Подождут, заметила Маура. Сначала ей необходима врачебная помощь. Да, конечно, но приготовься, Лили. Тебя будут расспрашивать обо всем, что здесь произошло ночью. Разве ты не сможешь подтвердить ее слова? Удивилась Маура. Я видела далеко не все, ответила Джейн. Половину того, что был, я проспала. Слава богу, ты не допила вину, а то от нас остался бы только пепел. Это я виноват. Сокрушался Сансане. Не надо было мне ложиться спать. И зря я позволила Двине подливать себе это вино. Джин с удивлением поглядела на Сансане. Вы что, собирались бодрствовать всю ночь? По-моему, кто-то непременно должен был оставаться на стороже, на всякий случай. Значит, вы и раньше подозревали Двину. Нет, к моему стаду. Вы даже не представляете, сколь тщательно мы отбираем новых членов. Только с безупречными рекомендациями и только от людей, которых сами хорошо знаем. Потом мы проводим н а ш е с о б с т в е н н о е р а с с л е д о в а н и е Еще раз все проверяем и перепроверяем. в е д в и н и я даже не сомневался. Он посмотрел на Лили. А вот в а м я не доверял. Почему же? Изумилась Джейн. Помните в тот вечер, когда кто-то пытался открыть окно в моем доме? Я вам сказал, что мы всегда держим его закрытым. Да. А это означало, что кто-то открыл его изнутри. Тот, кто тогда находился в моем доме. Я думал, это сделала Лилия. И все-таки странно, сказала Маура. У ш к о л е вы так печетесь о чистоте своих рядов. Как вы могли настолько просчитаться с Эдвиной? Именно в этом нам с Готфридом и предстоит разобраться. Как ей удалось втереться к нам в доверие, как удалось все спланировать и осуществить? Просто так она никогда не приступила бы мой порог. Стал бы ей п о м о г кто-то из наших, и этот кто-то тщательно стер все темные места из ее биографии. Как раз это Доминик и сказал нам ночью. Заметила Лили, мы не одни. Уверен, что есть еще. Сансанэ посмотрел на Джейн. Так что хотите верьте, детектив, хотите нет, идет война. Идет уже много веков, и этой ночью произошла одна из битв. Но худшее еще впереди. Джейн покачала головой и устало усмехнулась. Вижу вы опять о демонах. А я в них верю, решительно заявила Лили. И знаю, они действительно существуют. Скоро они услышали рокот двигателя снегоуборочной машины. Она уже разгребала снежные завалы на вымощенной плетником подъездной аллея. В конце концов дорога была расчищена, они могли спуститься с этой горы и вернуться к обычной жизни. Маура в объятия Даниэла Брофе, который мог разбить ей сердце или подарить надежду, Джейн к своим обязанностям примирительницы матери и отца. И поеду домой, Габриэлю, он меня ждет. Джейн встала и подошла к окну. Снаружи на солнце искрился д е в с т в е н н о белый снег. На небе ни о б л а ч к а и теперь дорога домой очищена и посыпана песком. Такой чудесный день, ехать домой еще приятнее, равно как обнимать мужа и целовать ребенка. Просто не терпится снова вас увидеть. Вы все еще мне не верите, детектив? – спросил Сансане. Не верите, что идет война? д Жен й взглянула на небо и улыбнулась. Сегодня, сказала она, я не хочу в это верить.